Глава пятая. Их собственный дом находился в десяти километрах от логова. В хорошую пору и при хорошей погоде добраться до него можно было пешком. Но время было позднее, а погода не так чтобы очень хороша. Алекс вышел на улицу и словно очутился в парной. После кондиционированного воздуха помещений снаружи было душно и влажно. Обычное дело для экстремального дальневосточного лета. Жара, влажность, комары. Хорошо, хоть гроза уже закончилась. В лужах на подъездной аллее отражались безмятежные и невероятно яркие звезды. Вместе с дедом Алекс прошел к своему внедорожнику, распахнул дверцу со стороны водителя, подождал, пока дед усядется на пассажирское сиденье, включил зажигание. «Ты как?» Спросил он, вглядываясь в темноту, которую лишь едва-едва растворял свет фар. «Бывало и лучше». Дед откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза, продолжил. «А бывало и хуже». «Ты знаешь, что в письме?» Алекс нащупал конверт в кармане пиджака. «Нет, оно же не мне адресовано», — сказал дед, не открывая глаз. «Мне не нравится». Алекс тронул внедорожник вперед. «Что именно?» «Все, но больше всего этот неожиданный подарок». «Бойтесь донайцев, дары приносящих», — пробормотал дед. «Поражаюсь твоему терпению, Саня. Я бы уже давным-давно прочел письмо». «Что-то не горю желанием. Сдается мне это не письмо, а ящик Пандоры». «Не прочтешь, не узнаешь», — отозвался дед философским тоном. «Как думаешь, кто на такое способен?» Алекс не стал уточнять, на что именно. Они с дедом понимали друг друга с полуслова. «Любой?» Дед открыл глаза, посмотрел на дорогу. «Даже Клавдия?» Алекс скосил на него взгляд. «Из всех славинских дед больше всего выделял и любил именно Клавдию. Она востоковец, Аня, и китаист. Кому, как не ей, знать реальную стоимость той посудины? Мириан тоже знала». «И Мириам я не сбрасываю со счетов. Она хитрая и очень расчетливая чертовка. Если тебе интересно мое мнение, физическая возможность и мотив есть у всех, кто был в логове. Кем-то могла двигать алчность, а кем-то и ненависть. Вряд ли Лука мечтал о том, чтобы обрести последнее пристанище в канализационной системе». Дед покачал головой. «Проблема лишь в том, Саня, что все они выползли из одного гнезда». И если начать тревожить это гнездо...» Он многозначительно поджал губы. «Дед, зачем тебе эти фонды?» — спросил Алекс. «Ты же понимаешь, какой это геморрой?» «Понимаю. Но есть определенные обязательства, которые я должен исполнить. И поддержание стабильности в этой нестабильной системе — одно из них». Акулина была права, когда предположила, что наследники Луки уничтожат всю его империю так и пусть бы уничтожили. Дорога нырнула в лес, и тьма сделалась почти непроглядной. Алекс сбросил скорость. А потом они начнут уничтожать друг друга, Саня. И ты планируешь выступить ангелом мира? Не слишком ли серьезные обязательство. Я планирую сохранить то, что возможно сохранить, и приумножить то, что можно приумножить. Зачем? Дед ничего не ответил. Когда-то давным-давно старики лелеяли надежду породниться и объединить капиталы. Разумеется, все надежды возлагались на Алекса и Акулину. Разумеется, оба они знали о возложенной на них миссии и активно ей противились. Пожалуй, острое нежелание идти на поводу у дедов было единственным, что их объединяло и превращало в союзников. Никаких других точек соприкосновения у них не было. К счастью, Алекса дед понял это достаточно быстро. Что происходило в логове, он не знал, но пару раз видел Акулину раскрасневшуюся и зареванную после разговора с Лукой Демьяновичем. Когда того требовали интересы дела, старик не щадил ни взрослых, ни детей. Впрочем, 18-летняя Акулина уже не могла считаться ребенком. Наверное, если бы не это давление, они с Акулиной могли бы, если не дружить, то хотя бы существовать довольно мирно. Но привычка к постоянному противостоянию и ожиданию подвоха от других сделала свое темное дело. Акулина выросла злой, циничной и подозрительной. Вот уж кто точно попытается раскрутить дело с пропажей праха и китайской вазы. Если только не она сама сотворила такое святотатство, как сказала бы Таис. Алекс уже хотел было спросить у деда, что тот думает о Таис как автомобильные фары мигнули и погасли, а когда зажглись вновь, их свет выхватил из темноты лесу. Она мчалась через дорогу, и длинный хвост ее развивался в воздухе, отбрасывая на асфальт сразу несколько теней, отчего казалось, что и хвостов у лисы тоже несколько. — Тормози! — рявкнул дед, а Алекс вывернул руль в попытке не наехать на зверя. Попытка удалась, но тяжеленный внедорожник только чудом не слетел с мокрой дороги в густой подлесок. Несколько мгновений Алекс просто сидел, сжимая в руках руль, а потом потянулся к дверце. «Стой!» Дед крепко сжал его запястье, не позволяя расстегнуть ремень безопасности. «Надо глянуть. Вдруг сбил». Алекс с удивлением посмотрел на руку деда. Ему показалось, что пальцы старика чуть подрагивают. Сдали нервы? Из-за чего? «Из-за событий минувших дней или из-за этого не самого безопасного, но точно не смертельного маневра?» «Не сбил!» Дед убрал руку, предоставляя Алексу свободу выбора. Так повелось еще с самого детства. Дед что-то предлагал, но никогда не настаивал на подчинении, в отличие от Луки Славинского. «Не нужно терять время, Саня. Я устал. Поехали домой». «Момент». Все-таки он принял собственное решение и выбрался из салона авто, наполненную стрекотом, шорохами и голосами животных, ночь. Из-за почти кромешной темноты, жары и влажности, подумалось, что они попали прямиком в тропики, и из джунглей вот-вот выйдет слон или тигр. Впрочем, тигр мог запросто выйти прямо сейчас. Имелись прецеденты, а на спине деда даже физические доказательства такой вот встречи. Сам Алекс Тигров видел исключительно в зоопарке, но страшных охотничьих баек наслушался еще с детства. Впрочем, он здесь не из-за тигра, а из-за лисы. Если вдруг получится так, что зверя он все-таки зацепил, придется думать, что делать дальше. Возможно, искать круглосуточную ветлечебницу. «Ну что там?» Голос деда звучал приглушенно, словно бы и он громкими звуками опасался накликать на них беду. «Сейчас узнаем. Алекс обошел машину, остановился в свете фар. Дорога была пуста. Ни лис, ни тигров, никого. Но что-то невидимое и острое царапнуло между лопаток ощущением надвигающейся опасности. Что это было? Усталость? Расшатавшиеся нервы? Или предчувствие? За ним кто-то наблюдал из темноты. В этом у Алекса не было никаких сомнений как не было у него сомнений и в том, что дед прав и нужно сваливать. Прежде чем вернуться в салон автомобиля, Алекс осмотрелся. Ничего необычного, кроме вдруг установившейся звенящей тишины. И снова в голову пришла аномалия с джунглями, когда в присутствии куда более опасного хищника вся мелкая живность замирает и затихает. Хотелось думать, что это именно он, тот самый опасный хищник. Но невидимый коготь, впившийся в кожу между лопаток, красноречиво намекал об обратном. Он сейчас не хищник, а дичь, или станет ей в самое ближайшее время. В салон автомобиля Алекс вернулся почти бегом. К черту понты, собственная шкура дороже. Так в далеком детстве учил его дед, когда брал с собой на охоту. Охота Алексу не нравилась, но кое-какие уроки он все же усвоил. «Никого!» — выдохнул он, захлопывая дверь. «Повезло хвостатой!» «Повезло!» — сказал дед задумчиво. «Можно было бы рассказать, что в лесу кто-то есть, и повезло не столько лисе, сколько самому Алексу. Но он не стал. Хватит с деда на сегодня волнений. Он хоть и крепкий мужик, но зачем ему?» До самого дома ехали в полном молчании. За дорогой Алекс следил очень внимательно. Снаряд в одну воронку дважды не падает, но мало ли что».